Набу Сардару давно и известно, что жрецы настроены против него. Ну что же, вскоре они узнают, что и он против них. Довольно терпеть их подлости, скрывать свою ненависть к ним. Либо они, либо он. Падут они, победит Вавилония. Падет он, победит Кир, персидский волк. Эса Агилла ослеплена жадностью. Символом ее веры стало накопление сокровищ в подвалых и башни храмового города ради обогащения она не брезгает ничем и как никто грешит, прикрываясь именем богов. Вместо любви и блага она плодит пороки. Призванная сеять жизнь, она повсюду сеет смерть. Халдейский люд задыхается под бременем поборов. По её прихоти лучшие сыны Вавилонии гибнут на рутье каналов по её приказу чужеземцы бесчестят будущих матерей в Вавилоне она называет эту волю великих и мудрых богов едва кто-нибудь встанет на пути сагилы жрецы заявляют что великий мардук верховный бог Вавилона жаждет испить его крови жрец пронзает обречённому глотку на жертвенном алтаре тот же убрам с дороги имущество покойного отходит храму Народу объявить, что создатель мира умилостивил эту жертву. Но может ли Бог, творец всего живого, требовать смерти безвинных? Это делается для того, чтобы обобрать народ и умножать мощь садилы. Жрецы по этому не соглашаются на рассылку по стране сторожевых отрядов, и мне охота раскашлевываться моих содержания, а народу они твердят, что в Вавилонии владение богов претому нет причин для опасений, боги мол не допустят, чтобы их собственностью завладел чужой. Изнеженная вавилонская знать считает этот довод храма у города непрережимым. Она верит жрецам, и валом валит в святилище Мардука, Эсагилу, заваливая его алтари бесценными жертвоприношениями и дарами. Жрицы и потом тайны уносящих в каменные подвалы храмов. Сары сума сбродничит. Среди чиновников разлад, и верховный военачальник армии бессилен вбить в головы вельможам мысль об опасности, которую надо противопоставить военной мощь, а не жертвоприношения богам. Решение совета во многом зависит от того, сумеет ли Гамадан или кто другой поймать персидских шпионов. Если да, То, возможно, удастся убедить хотя бы становников и привлечь на свою сторону большинство против эсадилы. Другого исхода нет. Иначе могущественнейшей державе мира конец. Гамадано он обещал большую награду. Царь, конечно, не откажет ему в этом. Он соглашается со всем, что делает Набусардар, ведь Набусардар не только верховный военачальник его армии, но и советчик царя. Правда эту роль должны бы исполнять жрицы, однако царь доверяет Набусардару больше, чем кому бы то ни было. Волтосар ни во что не ставит жриц, хотя сам является смиренным служителем богов. Он сын богов, их наместник на земле и мол не нуждается в посредничестве жриц. Он верит, что сами боги наделили мудростью его державную голову и что мудрость который отмечен он, боги не посылают простым смертным. То, что царь Валтасар лишил жрецов своей милости и не стал их орудием, как его отец, царь Набонит, облегчает задачу Навусардар. Однако поединок царя ссе согила ещё не выигран, и сила жречества по-прежнему вся сокрушима. Эссагила не желала понимать, что интересы государства важнее бездушных идолов, что борьба за золото между жрецами, святилищем Ордука, семиэтажной башни, Этаминанки и царским городом должна отступить на задний план, когда державе грозит опасность и сне. Всем, кто населяет земли между Тигром и Эфратом, надо теперь сплотиться и покончить с недоразумениями которые сеют в стране междусабицы, и только наиболее влиятельная часть жителей Вавилонии, могущественные и жестокие жицы, не желают этого понять. Нет сомнения в том, что Кир, завоевав Медию и Лидию, нападёт на халдейское царство со столицей Вавилон, потому что его разумом завладел чудовищный план объединить под своей властью все народы Азии. Вот своей властью засмеялся на мусардар Кир, владыка мира. В раскатах смеха клокочет гнев и злость этот резкий и ступлёный хохот подобен яростному галопу его коней и мыслей.